Глава 64. Неподходящая мать. На следующий день после смерти Розеллы, оставившей сиротами близнецов Алишу и Матео, в Эсперансу приехала туристка из Северной Калифорнии. Она представлялась всем, как рая Саншайн. От английского «саншайн» — солнечный свет. В прежней жизни ее звали Сьюзен, но новое имя было даже проставлено в паспорте и очень ей подходило. После ленни я не встречала более неисправимого жизнелюба. У раи почти не осталось зубов, а передних и вовсе не было, и когда она улыбалась, во рту у нее зияла пустота. С деньгами у раи было не лучше, чем с зубами. В отличие от других путешественников, Рая была немолода. Количество морщин на лице усугублялось худобой, от чего она смахивала на ведьму, хоть и добрую. Я застала ее момент прибытия в эспирансу с легким рюкзаком за спиной и наплечной сумкой, в которой уместилась вся ее пряжа. Позднее Рая рассказала мне, что вяжет из пряжи укороченные топы, которые хорошо продаются и помогают ей путешествовать. Рая показала мне клубки и объяснила, что покупает трикотажную одежду по дешевке и распускает ее на нитки. Йорона была Рае непосредством. Встретив меня на тропинке, она поинтересовалась, где можно снять комнату подешевле. И я показала ей дорогу до Игуана Пердеда, которая располагалась наверху в долине. Игуана Пердеда, в переводе с испанского «заблудившаяся игуана». Всего лишь старый рюкзак и больше ничего. Рая путешествовала налегке. В тот день вся деревня обсуждала смерть Розеллы и судьбу новорожденных близнецов. Обычно в таких случаях заботу о сиротках берут на себя близкие родственники, но у Матеус Алиши не было рядом бабушек с дедушками. Оставался один лишь только Вейт. Старшие дети Розеллы давно выросли и покинули Эсперансу. Недавно родившая Патрисия, повариха из Эльбуффо, вызвалась помочь с кормлением. Но поскольку у нее уже был собственный младенец, она могла взять только одного. Выбрала она Аматео. Оставалось решить, куда девать Алишу. Хостел, где Рая сняла комнатку за кухней, были еще четыре комнаты и общая ванна с туалетом, стоял на холме чуть выше Эльбуффо. Туда и заглянула на следующий день рая, чтобы узнать, не найдется ли для нее подработки в обмен за возможность столоваться. Кроликов умеете освежевывать? поинтересовался Вейт. Роя, веган с двадцатилетним стажем, отрицательно замотала головой. И тем не менее, возвращаясь из деревни в хостел. Она каждый день заглядывала к кроликам, которых очень жалела, а потому старалась как-то скрасить их недолгое существование на Земле. И вот в один из своих визитов она узнала про близнецов. В это время Матео сосал грудь Патрисии, а Алиша лежала в ящике, подозрительно похожем на перевернутую кроличью клетку. Работники ресторана, да и сами посетители иногда брали ее на руки, чтобы покормить из бутылочки искусственным молоком. Однажды, когда девочка сильно плакала, кто-то, в надежде успокоить ее, добавил в молоко немного крем даменте, сладкий алкогольный напиток со вкусом мяты. Через три минуты девочка крепко уснула. Инцидент с крем даменте произошел на глазах у Раи, пока она гладила кролика. Естественно, она сразу же переключилась на младенца, которому было всего пять дней от роду. Перед закрытием ресторана рая спросила, кто забирает на ночь Алишу. Патрисия объяснила, что ящик с ребенком просто переносит на кухню, чтобы ночью ей не было холодно. Я могла бы забирать ее в хостел, предложила рая. Вейд как раз стоял за стойкой, смешивая для себя фирменный коктейль. Услышав эти слова, он сказал: Да ладно, я не возражаю. И тогда Патрисия вручила рае пачку сухого молока и бутылку с соской. Взяв ребенка, женщина поинтересовалась насчет пеленок, и Вейт передал ей стопку чистой ветоши и две английских булавки. Утром Рая принесла Алишу в эльбуффо, но никому не было до нее дела. Персонал носился туда-сюда, шинковал овощи для салата, заворачивал серебряные столовые приборы в фирменные салфетки, а Рая так и сидела с ребенком на руках. Она знала, что прямо сейчас на заднем дворике местный мальчик перерезает кроликам глотки и освежевывает их. Ей и самой-то страшно было глядеть на такое, а тут — маленький ребенок. «Можно я отнесу ее обратно к себе?» — поинтересовалась рая у Патрисии, которая к одной груди приложила десятимесячную Сильвию, а к другой — Матео. Вейда поблизости не наблюдалась, так что Патрисия, по мнению Рои, оставалась тут за начальника. Испанского она не знала, поэтому разговаривала на английском, Но Патрисия прекрасно ее поняла и, пожав плечами, вручила ей еще стопку чистой ветоши. Так продолжалось две недели. Поначалу Рая оставалась с Алишей в комнате, но потом решила, что ребенку будет полезно послушать пение птиц впитать местную природу. И еще они подолгу смотрели на вулкан. Впрочем, Рая по большей части любовалась Алишей, лицо которой уже никогда не сможет забыть. Ах, эти бусинки карих глаз, черные вихоры на голове и ямочка на подбородке. Единственное, чем девочка отдаленно была похожа на своего отца, и этого достаточно. Кто-то сказал Рае, что мать Алиши была итальянкой, поэтому Рая стала петь для нее единственную известную ей песню с нотками итальянского «Дать Амора». Под нее когда-то будучи старшеклассницей она танцевала со своим парнем в ломпоке. «Das Amore» — «Это любовь» — хит 1953 года в исполнении Дина Мартина. Ломпук. город в Калифорнии. Песня в основном была на английском, но в самой мелодии действительно было что-то итальянское. Особенно был хорош куплет про Аморе, Распевая дин день, день, «Есть для радости много причин» Белла, — «Рояще катала пяточки Алиши», и хотя голос ее никак не напоминал голос Дина Мартина — Алиша все равно улыбалась. «Витабелла», в переводе с итальянского «Жизнь прекрасна». Говорят, младенцы не способны улыбаться, но видели бы вы Алишу. Самым трудным для Раи было совместить уход за малышкой с зарабатыванием денег. Даже когда Алиша не сосала соску и не пила молоко из бутылочки, она привыкла оставаться на руках у Раи. Стоило той положить ребенка рядом, чтобы заняться вязанием, как Алиша сразу же начинала плакать. У Раи уже почти закончились деньги, и нужно было что-то придумывать. И тут, на счастье, подвернулась Кларинда. Увидев малышку, она сразу же попросила разрешения подержать ее. Вот так все и уладилось. Теперь Рая могла спокойно вязать крючком топы, которые шли на ура у девушек хиппи, любящих оголять животы. В лучшие из дней Рае удавалось продать по пять, а то и по восемь топов. Еще две недели назад, оказавшись в Эспирансе, Рая и представить не могла, что на ее попечении окажется младенец. Но чего только в жизни не бывает. Поскольку денег, чтобы расплачиваться с Клариндой у Раи не было, она связала ей школьную сумку, а потом юбку, а потом еще и шляпку. Кларинда не знала английского, Рая испанского, но их объединяла любовь к малышам. Райя больше не нуждалась в ветоше, купив на рынке у молодой мамочки пеленки и шаль для переноски Алиши. Девочка находилась на ее попечении вот уже больше месяца, пора было серьезно поговорить с Вейдом. Поэтому, придя днем в ресторан, она села и стала ждать. Пока ребенок тихо сопел в слинге, уткнувшись носом в раю, та молча наблюдала, как вокруг бегает и суетится персонал, подметая полы, расстилая свежие скатерти, и расставляя вдоль стен клетки с кроликами. Где-то на кухне плакал Матео. С Алишей такого вообще не случалось. Да из чего бы? рая почти никогда не спускала ее с рук. А теперь еще подоспели в помощь Слинг и Кларинда. Ребенок просто переходил из одних, любящих рук, в другие. Неудивительно, что она все время улыбалась. Наконец появился Вейт. «Как посмотрю, вы и поладили друг с другом». Обратился он к крае, устроившейся спиной к клеткам с кроликами. Матео продолжал реветь. «Мальчишка не затихает ни на минуту», — пожаловался он. «А вы-то что делаете, что она у вас молчит?» Рая могла бы объяснить этому отцу, что всегда держит Алишу под сердцем, чтобы та слышала его биение. Но это была слишком личная информация, слишком сокровенная, чтобы делиться ею с этим человеком. Интуиция подсказывала, что не стоит показывать, насколько сильно она хочет получить Алишу, на что требовалось согласие Вейда. Она легкий ребенок, просто ответила Рая, с ней вообще никаких хлопот. У вас есть дети? поинтересовался Вейд. До сих пор никого не интересовала жизнь Раи, что вполне ее устраивало. Нет, у меня никогда не было детей. Наверное, сейчас уже поздновато озаботиться этим бесцеремонно заметил Вейд от хлебовой пива из кружки. Если хотите, я могу и дальше присматривать за вашей девочкой, осторожно вставила Рая. Мне нравится в Аспирансе, так что думаю остаться тут надолго. Из штатов Рае должны были переслать кое-какие деньги, и тогда она смогла бы снять небольшой домик, о чем и сказала Вейду. Заберу туда Алишу и буду за ней ухаживать, прибавила она. Для меня это не составит большого труда. «Вы это серьезно? хмыкнул Вейт. «Вам нравится менять грязные пеленки и терпеть детский плач?» «Мне это не в тягость», — ответила Рая и затаила дыхание в ожидании ответа. «Что ж, я не возражаю», — сказал Вейт. «Если честно, прямо гора с плеч. Мне и с одним-то ребенком не управиться, что уж говорить о двух». Он открыл бумажник и положил на стол деньги. «Вот, в порядке материальной помощи». Она посмотрела на деньги. Там было не менее десяти купюр по сто гарса. А она-то всю неделю перебивалась арахисовым маслом и галетами. На завтрак, обед и ужин. «Спасибо за заботу», — сказала Райя. «Но у нас все хорошо. Я хорошо зарабатываю на вязании. Лучше приберегите эти деньги для мальчика», — прибавила она. «Прекрасно понимаю, что Матео не от голода плачет». Ребенку просто не хватало внимания. Но с Алишей такого не произойдет.